Глава двадцать Лилит. Это очень, очень и очень плохая идея. Как мантру повторяла я всю дорогу до замка Руара. В очередной раз безуспешно попыталась оттянуть облегающее красное платье, так и норовяще оголить мою пятую точку, и сильнее жало бедрами древко метлы. Эр -труар летел впереди и показывал путь, тихо посмеиваясь над моими попытками не сверкать нижним бельем. Первым делом мы завернули в один из модных бутиков столицы. Платье для знакомства с мамой Руар выбрал на свой вкус, Опыточные туфли к нему подобрала модистка. Она же принесла подходящее к платью белье, которое мало чем отличалось от шнурков на берцах герцога. Я наотрез отказалась его даже примерять, оставшись в своем. Затем стилисты под чутким руководством демона накрутили мне локоны и сделали броский макияж на манер «тружениц домов у тех». Радовало лишь то, что в таком образе я не походила на саму себя и не рисковала быть узнанной кем-то из знакомых. Если отец узнает, на что я согласилась, мне выяснить то, что из Пятого мира из родового замка закроют навсегда. «Да не трясись ты так!» — хмыкнул Руар, оборачиваясь. — В основном говорить буду я. Твоя задача улыбаться и поддакивать. Если бы я умела испепелять взглядом, от Руара сейчас остались бы только рожки до кончик хвоста. Полчаса спустя меня, несмотря на протесты, на руках вносили в замок. Новые туфли оказались настолько непригодными для ходьбы, что в них я могла бы только красиво сидеть. Ну и, как сказал Руар, Так меньше шансов, что я сбегу. Пожилой Костелян при виде нас побледнел и схватился за сердце. Заикаясь, он едва смог сказать, что герцогиня Эвелина ожидает сына в гостиной. «Руар, может, ты меня посадишь на какой-нибудь диванчик, и я тихонечко отсижусь, пока ты с мамой поздороваешься?» Спросила, крепче сжимая в руках метлу, когда меня несли по коридору. «Нет». Но Руар, я же в этом платье практически голая». Демон прошелся взглядом по моему наряду и ответил. «Голая, ты по кустам ночью лазила, а в этом платье ты практически одета». Ошеломил он меня, уверенно внося в гостиную, где нас уже ждали. «Эртруар, мальчик мой, а я тебя заж...» «Руар? Это что у тебя в руках?» Герцогиня Эвелина оказалась демоницей, с благородными чертами лица и превосходным чувством стиля. Ее светлые, чуть тронутые сединой волосы идеально лежали волнами, а лиловое строгое платье с широким поясом подчеркивало стройность фигуры. По всей видимости, сын не предупредил ее, что будет не один. «Мамуля, познакомься!» Расплылся в улыбке этот изверг, опуская меня в свободное кресло. «Это Лилит, моя девушка». Лилит — это мамуля, можешь привыкать ее так называть. Когда думала, что смогу сидеть в этих пыточных башмачках, я погорячилась. Решив, что хуже уже не будет, и первое впечатление и без того безнадежно испорчено, сняла туфли и поставила рядом с наслаждением, взрываясь ступнями в мягкий вор с ковра. Руар. Эвелина пыталась держать себя в руках, и как истинная леди — не выражать лишних эмоций, но выходила с трудом. От меня не укрылось, как нервно задергался уголок ее рта. «Только не говори, что это твоя истинная». «Не-а», — довольный собой герцог уселся на подлокотник кресла. «Лилит не моя пара». Демоница с заметным облегчением выдохнула. Правда, расслабилась она рано. но я люблю ее, и мы все равно поженимся». Эвелина сильно закашлялась и щелкнула пальцами. Тут же в гостиную вошел костелян со стаканом воды, который подал герцогине. «Но зачем?» Откашлившись, спросила она, пока слуга помогал ей сесть на диванчик. «А если ты встретишь свою пару? Или она?» Герцогиня кивнула в мою сторону. «О, не волнуйся, мамуль, Лилит — ведьма», — отмахнулся Руар, продолжая блистать идеальной улыбкой. «У них не бывает истинных». «Зато у демонов они есть сын». «О, насчет этого тоже не беспокойся». Он приобнял меня за плечи и чмокнул в макушку, отчего у Эвелины дернулся глаз. «Лилит — очень талантливая ведьма, она Самаэля прокляла». и тот уже почти пять лет не может почувствовать свою истинную. «Самаэля? Будущего владыку?» «Ага, его!» — кивнул Руар, а я ткнула болтливого демона в бок метлой. «Мне Лили тоже что-нибудь подобное сделает, чтобы ничто не могло помешать нашей любви». «Мне захотелось провалиться на месте от стыда. Что он несет?» «А как же дети?» перешла на более серьезные аргументы герцогиня, сжимая в кулак трясущиеся пальцы. «Вы же не сможете иметь детей в таком союзе. Ты подумал, кому тогда оставишь герцогство?» «Ты права, мамуль. Дети у меня могут быть только от истинной». Он тяжело вздохнул, а затем с воодушевлением добавил. «Но зато у Лилит они могут быть и от другого мужчины. Ведь правду говорят, отец не тот, кто семя дал, а тот, кто воспитал». То! Синхронно воскликнули мы с герцогиней. Не волнуйся, мамуль, мы подберем подходящего биологического папочку, чтобы сын на меня был похож. Увлекшись, Руар не заметил, как побледнела Эвелина. Руар! Я силой толкнула его в бок. Да, любимая, и, конечно же, я хочу девочку, похожую на тебя. Руар, твоя мать. Я подскочила с кресла. и лишь чудом успела подхватить обмякшую демоницу. «Твою мать, Руар, она не дышит! Срочно вызывай лекаря!»